Колокола льют. «Нет ли в Москве разговору какого?» – спрашивает у свахи Акулина Гавриловна Красавиной, томящаяся от скуки и одиночества, купеческая вдова 36 лет, очень полная женщина, приятного лица, домно-евстегневно-белотелого. На, на что сваха ей отвечает. «Мало ли разговору, да всему верить-то нельзя». Иногда колокол льют, так нарочно пустую молву пускают, чтобы звонче был. В этой сцене из пьесы «Женитьба Бальзаминова» Александр Николаевич Островский говорит о старинном московском обычае, одном из ритуальных действий колокольных мастеров литейщиков. Московские колокольные заводы, по авторитетному утверждению Михаила Ивановича Пыляева, в XIX веке считались лучшими в России получали они заказы из-за границы. Большинство этих заводов находилось на Балканах. Так называлась местность в Москве за Сухаревой башней, нынешние Балканские переулки. Балкан долина между возвышенностями, большой овраг. Ученый литература вет и автор мемуаров Александр Петрович Милюков, живший в юности в 1830-е годы возле колокольных заводов, в своих воспоминаниях рассказывает о них. Заводы эти постоянно напоминали нам о своем соседстве громозвучным звоном. В нашей улице было несколько обширных дворов, в глубине которых виднелись каменные здания с высокими трубами, а перед ними, под навесами на массивных столбах, висели большие колокола, ярко блестевшие свежей медью. Как только поднимали сюда вновь вылитый колокол, его тотчас же начинали пробовать и обзванивать. И в этом сколько угодно мог упражняться всякий, у кого только была охота и чесались руки. А так как заводы постоянно работали не только на Москву, но в разные губернии и для ярмарок, да и в охотниках звонить не было недостатка, то у нас во всякое время дня и даже по ночам слышен был густой учащенный благовест, который для показания звучности нового колокола или силы рук упражняющегося дилетанта доходил до самых неистовых тонов. Но не только постоянный колокольный звон был отличительной чертой этого московского района. Александр Петрович Милюков отмечает еще одну его особенность. Наша сторона была для всей Москвы источником самых эксцентрических сплетен и вымыслов. У колокольных заводчиков испокон века установилось поверье, что для удачной отливки большого колокола необходимо пустить в народ какую-нибудь нарочно придуманную сказку. И чем быстрее и дальше она разойдется, тем звучнее и сладкогласнее будет отливаемый в это время колокол. От этого-то и сложилась известная поговорка – «колокола льют», когда дело идет о каком-нибудь нелепом слухе. Не знаю, кто занимался на заводах сочинением этих фантастических рассказов и каким путем они распространялись по городу, но колокольные повести свидетельствовали о живом поэтическом воображении своих авторов. В обычае распускать слухи и выдумки, когда льют колокол, видны отзвуки старинных верований человека, у которого в числе защитных мер от злых сил была и такая, как отвлечение внимания этих сил от себя и своих дел – обман. Распускаемый слух как раз и имел целью отвлечь внимание недоброжелателей от колокола и занять его чем-то другим. Хозяева колокольных заводов очень верили в силу подобных действий. Николай Иванович Оловянишников, а нужно иметь в виду, что Оловянишниковы имели колокольный завод, сообщает, что остроумные изобретатели таких слухов получали хороший гонорар за свои сочинения. Если колокол получался удачный, то следовало опровержение слуха, мол, это на таком-то заводе колокол слили, очень звонкий получился. Если же была неудача, в выдумке не признавались, и тогда слух, как пишет Николай Иванович Алавянишников, переходил в легенду. Некоторые колокольные выдумки сохранились в воспоминаниях современников. Иные из них были весьма примитивны. Например, бродила из дома в дом какая-нибудь странница и всюду сообщала. Появился человек с рогами и мохнатый.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 Но, как повел их вокруг Аналоя, брачные венцы сорвались у них с голов, вылетели из окон церковного купола и опустились на наружные кресты, утвержденные на главах церкви и колокольни. Оказалось, что жених и невеста – родные брат и сестра. Они росли и воспитывались в разных местах, никогда не видали друг друга, случайно встретились Приняли родственное влечение друг к другу за любовь. Беззаконный брак готов был уже совершиться, но проведение остановило его таким чудесным образом. Люди со всей Москвы съезжались на покровку. Действительно, купола церкви воскресенья в, в барашах, сооруженной в 1734 году, украшены золоченными венцами. Смотрели, удивлялись, ахали. И как-то в голову не приходило, что эти венцы украшают церковь уже почти сто лет, а размеры их так велики, что самые рослые новобрачные могли бы спокойно разместиться в этом венце, как в беседке. Позже в Москве долгое время держалась легенда, что венцы на церкви Воскресения поставлены потому, что в ней императрица Елизавета тайно обвенчалась с Разумовским. А однажды вся Москва только и говорила о происшествии, случившемся накануне Николина дня. Никола Зимний, 19 декабря. В тот день у генерал-губернатора был бал. И вдруг, в самый разгар танцев, ударил колокол на Иване Великом. И в тот же момент в зале погасли люстры и канделябры, лопнули струны на музыкальных инструментах, выпали стекла из окон и леденящим холодом повеяло на танцующих. Испуганные гости бросились к дверям, но двери с грохотом захлопнулись, и никакая сила не могла их открыть. Наутро в бальной зале были найдены трупы замерзших и раздавленных. Погиб и сам хозяин дома, генерал-губернатор. Московские газеты объявили, что это нелепая сказка, что никакого балла в генерал-губернаторском доме не было, что генерал-губернатор жив-здоров. Но, тем не менее, слухи о замерзших еще долго ходили по городу. Московская полиция, расследуя слухи, иногда добиралась до их источника. Заводчиком, как вспоминает Александр Петрович Милюков, делали строгие внушения и даже отбирали у них подписки, чтобы они вперед при отливке колоколов не распускали вздорных и в особенности неблаговидных слухов, которые волнуют жителей и нарушают спокойствие города. Но заводчики, и дав подписку, все же продолжали придумывать все новые и новые нелепости. Во второй половине XIX века в связи, как полагает Николай Иванович Оловянишников, С увеличившимся распространением чтения газет, обычай распространять слухи при литье колокола пропал. Но об одном из последних, а может быть даже последнем, он рассказал в книге «История колоколов и колокола-литейное искусство». В 1878 году лили самый большой колокол для Храма Христа Спасителя, и на очередном заседании комиссии по постройке храма Ее председатель, московский генерал-губернатор, князь Владимир Андреевич Долгоруков, пошутил. Надо бы по древнему московскому обычаю, чтобы колокол звончей был, пустить какой-нибудь слух. Все рассмеялись, а член комиссии, известный в Москве П.Н. Зубов, подошел к председателю и шепнул ему что-то на ухо. Князь Долгоруков взглянул на сидевшего против себя члена же комиссии, необъятно толстого и громадного барона Б., и неудержимо расхохотался. — Что, что такое, ваше сиятельство? — заинтересовались все. Но Владимир Андреевич молчал. — Что случилось? Что? — Секрет. Большой секрет. Вот когда колокол будет хорош, тогда скажу. А потом, по секрету, каждому члену комиссии, конечно, кроме барона Б, князь Долгоруков и Зубов рассказали слух, который был настолько подходящ, что облетел всю Москву шепотом в гостиных и гремел в клубах и трактирах. Только один барон Б недоумевал, когда при всяком его появлении все помирали со смеху. А Зубов сказал Долгорукову следующее. Пустим слух, что барон Б. в таком положении. По месту пришлась эта шутка и облетела Москву. Колокол, весивший 1400 пудов, как известно, оказался очень хорошим. В старинных пословицах колокольные выдумки называются вестями. Именно это слово употреблено в пословице, говорящей о самом явлении. «Колокола отливают...» так вести распускают. И в другой пословице, где говорится, что не всегда эта акция увенчивается успехом. Вести-то пустили, да колокола не отлили. И в третьей, из которой можно понять, что самые заковыристые выдумки, распространявшиеся по всей стране, своим происхождением обязаны Московским Балканам. Харитон с Москвы прибежал с вестьми. В словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля наряду со старыми пословицами приводится более новое краткое выражение – идиома с тем же смыслом. Лить колокола, сочинять и распускать вздорные вести. После революции из старой формулы выбросили слово «колокола», и профессор Дмитрий Николаевич Ушаков в первом советском толковом словаре русского языка 1935-40 годы зафиксировал новый вид старого выражения заливать аю аешь несовершенный хвостливо врать присочинять просторечное шутливое это ты брат заливаешь В синонимическом ряду слов врать, лгать, брехать, выдумывать, рассказывать басни, фантазировать, травить Раскидывать чернуху, пускать парашу, заправлять арапа, загибать, заливать все эти слова говорят вроде бы об одном, но каждая по-разному. Брехать не то, что фантазировать, и загибать не то, что заливать. В слове заливать и сейчас еще сохраняется оттенок его старинного прототипа. Заливать это значит рассказывать некую многосложную историю в которой выдумка так переплетена с правдой или так на нее похожа, что самый недоверчивый скептик будет долго пребывать в сомнении, то ли верить, то ли нет.